Венгерский святой, 997-1038, основатель средневекового венгерского государства, которому были подчинены земли, населенные словаками. Римский папа наградил Стефана королевской короной. Венгрия по традиции называлась землею святого Стефана. Если же некоторые лица этой национальности,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 депутата Белы Барабаша, господин полковник. Старое бестие. Но прежде чем эта статья попала в Пестерлойд, она была напечатана в Пеште Хирлоп. Теперь прочитайте мне официальный перевод венгерской статьи, помещенной в Шопринской газете Шопрони Наплом. «Пеште Хирлоп» — газета венгерской националистической буржуазии, выходившая в Будапеште.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 Фамилия его была названа третьего дня в Пестерлойд и в Пештинапло. Это пресловутый чешский шовинист Лукаш, о бесчинствах которого будет внесена интерпелляция депутатам от Киральдхидского округа Гезой Шавань. «В таком же любезном тоне, господин поручик, — сказал полковник Шредер, — пишут о вас еженедельник, выходящий в Киральдхиде,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 Скорее вас может заинтересовать статья в Камарнинской вечерней газете, в которой утверждается, что вы пытались изнасиловать госпожу Каконь прямо в столовой во время обеда в присутствии ее супруга, которого вы, угрожая саблей, принуждали заткнуть полотенцем рот своей жене, чтобы она не кричала. — Это самое последнее известие о вас, господин поручик, — полковник усмехнулся и продолжал. — Власти не исполнили своего долга. —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 что на них самих напали штатские а они отбивались чтобы защитить честь мундира в наследствии выяснилось что ваш швейк ну, вообще фрукт так например на вопрос почему он не сознается он согласно протоколу ответил я нахожусь сейчас в таком же положении в каком учутился однажды из за икон девы марии слуга художника панушки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 И полагаю, что я со своей стороны сделал все, чтобы загладить шумиху, поднятую этими штатскими мерзавцами, этими подлыми мадьярскими газетчиками. Кажется, я недурно отредактировал Настоящим дивизионный суд Энской дивизии и штаб Энского полка заявляют, что статья, напечатанная в здешней газете о якобы совершенных солдатами Энского полка бесчинствах,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 Этого обеда. Ну, покончили мы с бульоном и только принялись за курицу, как вдруг перестрелка, потом пальба. И наша артиллерия, понятия, не имевшая, что это наши части стреляют по своим, начала полить по нашей линии, и один снаряд упал у самого штаба бригады. Сербы, вероятно, решили, что у нас вспыхнуло восстание, и давай крыть нас со всех сторон. А потом начали форсировать реку.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 И наш бригадный тоже, а всему виной мадьяры, открывшие огонь по нашему второму маршевому батальону. Но, ну, разумеется, всю вину свалили на наш полк. Полковник сплюнул. Вы теперь сами, господин поручик, убедились, как они ловко использовали ваше похождение в Киральхиде. Поручик Лукаш смущенно кашлянул. Господин поручик. Обратился к нему интимно полковник, положа руку на сердце. — Сколько раз вы спали с мадам Каконь? Полковник Шредер был сегодня в очень хорошем настроении. — Да бросьте рассказывать, что вы лишь завязали с ней переписку. В ваши годы я, будучи на трехнедельных топографических курсах в Эгоре, все эти три недели ничего другого не делал, как только спал с венгерками.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 Начал переписываться. Полковник ласково потрепал поручика по плечу. — Знаем мы это. Не говорите мне ничего. У меня свое мнение об этой истории. Завертелись вы с ней, муж узнал, а тут ваш глупый швейк. — Знаете, господин поручик, этот швейк все же верный парень. Здорово это он с вашим письмом проделал. Такого человека, по правде сказать, жалко.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 В бригаде уже все подготовлено. Скажите старшему писарю, пусть он вам подыщет другого денщика вместо швейка. Поручик Лукаш с благодарностью взглянул на полковника, а тот продолжал. — Швейка, я прикомандировываю к вам в качестве ротного ординарца. Полковник встал и, подавая побледневшему поручику руку, сказал. — Итак, дело ликвидируется. Желаю удачи.